Глава 20: О прекрасных секретаршах, идеальных психологах и немного об эмоциях, как оружии. Леопард крутился на небольшой улочке между симпатичной кофейней тетушка До слева и строгой дверью с надписью Частный прием психолога доктор В. Трильяк справа. Вита не смог выследить, куда скрылся преступник, зато ухитрился поймать обратный след, откуда он пришел. Тот, кто нападал на менталистов, всегда возвращался тем же путем, забрасывая смесью чеснока и перца оба следа и доставляя нюхачам головной боли в перемешку с яростью поражения. Но волею случая мы с Алексом выбегали со стороны калитки во двор, и нападающему пришлось убираться в другую сторону. «А можно надавить на психолога, чтобы он сдал нам клиента?» Задумчиво спросил Диего, изучая правую дверь из темного старого дерева, кричащую на всю улицу «Я прусь от своей солидности». Табличка блестела, редком стояли значки оплат, сертификатами, чеками, наличными, драгоценными камнями. Мечта. Вот так я оформлю когда-нибудь свой личный кабинет. Я отрицательно качнула головой, наполняясь профессиональной гордостью. Ответ я точно знала. «Давить не выйдет». Частные психологи открывают информацию о клиентуре только по решению суда. На попытку давления подадут официальную жалобу со штрафной цифрой, от количества нулей которой Квестер Игнац впадет в дневную спячку, а потом возьмет нас в рабство. Это точно не выход. Джок, которого насильно разбудили и которого от слова спячка затрясло, надвинул широкополую шляпу поглубже. Они с Бучем, так же как мы, получили сообщение от Вита. Пасмурная погода помогла им выйти на улицу, но бодрости не прибавила. Оба бойца тащились за командиром, словно зомби за неудачливым некромантом. Пару раз Гуч останавливался, каменее от жары. И пока Диего приводил здоровяка в сознание магии, Джок прятался в тени огромного полутролля маленьким несчастным грибком. Сейчас оба были готовы идти в любую дверь. Главное — зайти внутрь, в полумрак помещения. «Вита утверждает, что он побывал за обеими дверями», — рассуждал Диего, продлевая агонию несчастных полуночников. Леопард действительно задумчиво крутил мордой. «С коллегой я могу пообщаться», — предложила я. «Если лично и без полицейского давления, то, может, он намекнет на что-нибудь или проговорится?» Диего смирил меня нечитаемым взглядом и решил вопрос просто. «Тогда Ева берет с собой Джока». Он подстрахует и вообще незаметный, а остальные идут со мной в кофейню. Отлично! Босс перестал бегать за мной с платочком и вытирать нос. По виду Вита ясно, что запах нападающего здесь старый, мне ничего не угрожает. И я, наконец, получаю первые бонусы самостоятельности. Уходя, покачивающийся буч показал мне за спиной большой палец. И хотя в нормальном своем состоянии, Полутролль выглядел так, словно мог забить за минуту пару десятков врагов в кровавое месиво голыми руками. Для друзей он был отменно приятным парнем. А Джок, открывая тяжелую дверь, пробормотал. «Признайся, признайся, что ты сделал с командиром. И какого ты уровня?» произнесла убедительную речь, сообщила я, проходя по коридору под звон входного колокольчика. «Ха-ха-ха!» раздалось сзади. То есть ха-ха! Не все в меня верят. Ну что ж, будем исправлять. Удачного времени суток! Вы к доктору! Из-за стола выглянула низенькая толстушка с рыжим начесом, чуть ли не в половину ее роста. Зеленоватый оттенок кожи и выглядывающие из прически острые ушки гигантскими транспарантами сообщали о наличии гоблинской крови. Но черты лица у нее были приятные и волосы пышные. Полукровка. Да, кто-то из родителей девушки был отчаянным человеком. Закрутить любовь с метром злобного пафоса, каким всегда были городские гоблины. Это же аттракционно любители. Их семьи на восточной окраине города и занимались всегда утилизацией мусора, ухитряясь до одури гордиться своей кровью низших ферри. Снизойти до человека они могли разве что под глубоким наркотическим шофе и морщить от жалости. Я шагнула вперед, давая Джоку возможность слиться со стенами. И вам удачного! Я, выпускница факультета психологии Евангелина Нетарока, пришла к доктору за консультацией по работе. Наслышана о непревзойденном профессионализме и опыте мистера Трилека. Ох! Вы абсолютно по адресу, мисс Нетарока! Доктор лучший выбор для любых консультаций. И вам необычайно повезло. У него хорошее настроение. И, возможно, будет немного времени. Я спрошу». Она выпорхнула из-за стола, демонстрируя ладную пухленькую фигурку. Остановилась. Спросила, глядя мне за спину. «А вампир с вами или приблудный?» «Ничего себе она про вампира. Гоблинская кровь не водится. А самодовольство у девушки через край». Я оглянулась в недоумение. Джок совсем немного не дополз до потолка. К сожалению, Прямо по дороге он замер, прилипнув к стене. Он был прекрасно заметен сейчас, и сам это осознавал. Изумрудные глаза его мигали как два фонаря, прикрываемые ладонью и посылающие панические сигналы через линию фронта. Не ожидала, что его так подкосит утро. Он со мной почти не спал и несколько не в себе. Можно он у вас повесить немного? Секретарша оценивающе подсохла языком. Щедрое предложение, мисс. Он мой друг. «Я надеюсь, вы о нем позаботитесь, как о госте? Она разочарованно поджала губы. «Ладно, если он будет сидеть смирно, то я не против. Эй, Рапунцель, хочешь прохладного вина?» Вампиры могли есть и пить обычную пищу в небольших количествах, но особенно предпочитали все, что так или иначе напоминало им кровь. Девушка явно знала, чем сгладить неудачное утро для отрядного шпиона. Пока она отправилась к своему боссу с новостями о Госте, мы с Жоком смотрели друг на друга. «Рапунцель!» — хмыкнула я, должным образом оценивая длинные светлые пряди. «Лучше забудь!» — угрожающе пробормотал он. Замигал, пытаясь исчезнуть. И не смог. «Надо уходить. Я не могу спрятаться». «Да, надеюсь, его боевые качества в лучшем состоянии, чем способности невидимки». Мне предстоит разговор с коллегой. Как-нибудь я его выдержу, не подравшись и не выскакивая с воплями о помощи. Просто поверь, лучше разговори с девушку, опиши ей близнецов. Она точно должна знать, кто из них тут недавно был». Через минуту секретарша застала нас, ожидающих в молчаливом согласии. Джок ей приветливо улыбнулся, демонстрируя отменное здоровье острых клыков. Заходила я в кабинет доктора, слыша за спиной восторженное девичье воркование. Надеюсь, она не будет у него что-нибудь отрывать на память. Слишком сладкая внешность Джока должна приносить ему немало хлопот. Недаром он предпочитал прятаться. «Добрый день, мистер Трильяк!» Седовласый мужчина привстал из-за стола, согревая меня теплыми шоколадно-карими глазами. Мягкий коричневый трикотажный пиджак сидел на нем удивительно по-домашнему. Рука для пожатия протягивалась с доброжелательностью которой не хватало многим объятиям. «Владимир! Зовите меня, коллега, просто Владимир!» Благородные черты лица поражали спокойствием, граничащим с расслабленностью. «Достань пистолет и начни стрелять!» Он поднимет бровь и заботливо спросит, что меня взволновало. «Ева! Я выпустилась в этом году!» «Поздравляю! Прекрасное время выбора, грандиозных планов и незабываемого опыта! Чем могу вам помочь?» На расспросы о близнецах мне сразу покажут на дверь. Поэтому я решила сначала поближе познакомиться, войти в доверие, оценить, кто передо мной. Мы, психологи, одобряем деловой этикет. Это вам не всем лежать, работает ночной отряд, и по зубам ближнему. Здесь тактичность нужна, дипломатические танцы. Мечтаю открыть свой кабинет. Что посоветуете, Владимир, пока набираюсь опыта? Я всего лишь второго уровня. Он поднял бровь. Легкий взмах кистью, указывающий на мягкое, даже на вид удобно потрясающее кресло. «О, вы приятно прямолинейные и торопливы, но кое в чем неправы изначально». Он пошевелил в воздухе пальцем. «Вы целого второго уровня, как и я». Он улыбнулся, сделал паузу, приглашая на профессиональное знакомство. «То, что нужно было сделать еще на входе в кабинет, и то, что я дико не любила». Щиты утончились, ник, и исчезли полностью, оставляя меня напряженной и чрезмерно открытой. Он второго уровня, следовательно, безопасен. Работает не с мыслями, а только с эмоциями. Я моргнула и поняла, что сижу с отвисшей челюстью, потому что вокруг него была настоящая паутина. Владимир не оборачивал чувства вокруг себя, не выпускал их тонкими щупами, а сплетал их словно паук. Вокруг царило умиротворение. Метры и километры растянутого, обволакивающего спокойствия. «Расслабься», — шептало пространство вокруг. «Тебе хорошо, комфортно, ты в полной безопасности. Хочешь лечь?» Он легко свернул сеть, скатывая ее рулоном, как надоевший ковер. Нажал изящным пальцем на звонок, вызывая секретаря. «Извините, совсем забыл. После клиентов осталось». «Будете бодрящий чай с травами?» Кто-то мягко тронул мою ногу под стулом. «Не получи я только что заряд релаксантов, подпрыгнула бы до потолка. Владимир, боюсь спросить, меня только что погладили, уже укусили за голень». «А, это Кусака, мой кот. Не обращайте внимания. Он вечно все пробует на зуб, считает, что его недокармливают и надеется найти что-то съестное». Дверь открылась, впуская довольную рыжую полуговиншу. Да, сэр, чай. Она перевела взгляд на меня, замершую на стуле, и расплылась в улыбке. Ваш вампир напоен и хорошо себя чувствует. Когда она скрылась за дверью, Владимир развел руками. Лиза считает меня и всех менталистов сверхсуществами, единственными достойными ее заботы и уважения. В ее мире все остальные... Должны нам подчиняться и благоговеть. Простим ей эту удачную слабость. Святые холмы! Я хочу так жить. В уютном кабинете, с благоговеющим секретарем. И... Ай, проклятый кусака! Я выдвинула ноги вперед, поблагодарила за появившуюся на столе чашку с цветочным узором и мягким душистым дымком, завивающимся над ней в колечке. Психолог сел в соседнее со мной гостевое кресло, По внешнюю сторону от своего роскошного резного стола. Лиза – дитя воспитания и традиций, как все мы. У каждой расы свои слабости. Гоблины выбирают психолога по его значительности. Люди идут на консультацию, когда чего-то боятся. Оборотни, когда маются от любви. Фейри становятся отличными клиентами, если не могут найти свой локус. Очень-очень хотелось расспросить насчет Фейри, И что такое локус? Но нужно было вести разговор к чертовым близнецам. Кто-то из них имел наглость охотиться у моего дома, сразу после того, как выпил чашечку кофе и побывал тут. Такие виды терапии мне не по душе. И что вы посоветуете насчет оборотней? Тоном светской львицы спросила я. Пока принцип паутины был свеж в памяти, я растащила эмоцию любопытства на ленты и переплетала их между собой с ловкостью обезьяны играющий от ниток, азартно и путано. Стрельяк понаблюдал за моими попытками и развернул передо мной ровненькую небольшую сеть, простую и удобную для повторения. «Оборотни я вам не советую», — мягко сообщил он. «С ними лучше заниматься опытному специалисту. Приходят они к нам только если проблемы значительные, до тяжелых диагнозов и патологий, а в простых случаях предпочитают домашнее лечение» послать проблему на... набегаться, нажраться и на... загулять, в общем. Мы отхлебнули чай и продолжили плести эмоции. Он свободно. Я, скрывая настороженность за нарочитой неумелостью. Никакие расслабления не могли отвлечь меня от главного. Здесь, может быть, на этом самом месте сидел преступник. Вы говорили, что оба от любви и обращаются в случае патологии. Так уж получилось, что я прохожу практику в полицейском ночном отряде, и у нас есть необычные подозреваемые близнецы. Я говорила все медленнее, внимательно изучая реакцию опытного коллеги. «Полиция!» Он поднял бровь и покачал головой. «Вот уж не место для юного пытливого ума! Или вам нравится наблюдать за отпетыми негодяями? Я мечтаю открыть кабинет, как вы!» но для практики необходим опыт. Так... На близнецов он вообще не среагировал, даже бровью не повел. Но я заметила, как одна из петель превратилась в лосо и едва не метнулась в мою сторону. Ух ты! А нам такого в университете не преподавали. Мы были похожи на двух фехтовальщиков, тщательно вымеряющих удары. Украдкой я оценила его изящные пальцы. Нет... На ломателя костей трильяк не похож. Да и Вита точно определил виновника одного из троицы. Но психолог покрывал преступника в силу взятых на себя профессиональных обязательств. Заходы издалека не сработали. И я спросила прямо. «Вы не могли бы назвать, кого принимали в течение ближайших пары часов?» Владимир рассмеялся, заливисто, громко, чуть покашливая от смеха. «Нет, милая, не могу» но дам вам дельный совет». Он чуть наклонился ко мне. «Не занимайтесь этим делом. Скажитесь больной, уставшей, возьмите отпуск на неделю. Вся эта опасная работа плохо закончится. Помяните мое слово». Снизу раздался дужераздирающий мяв, и на колени Владимиру прыгнул огромный белый красавец, такой пушистый, что руки хозяина сразу утонули в густой шерсти. О, пора кормить кусаку, пока он не съел меня или кого-нибудь из незадачливых гостей. С вами было приятно поболтать, Ева, но времени совсем не осталось. Он поднялся, удерживая кота на локте, прошел к двери и распахнул ее. Вокруг мужчины вихрем взметнулась жалость, и было что-то еще внутри, спрятанное, но под тесной вязью не разглядеть. Я вежливо попрощалась. В холле поблагодарила за чай Лизу. Сам того не зная, доктор Трильяк сообщил мне массу важной информации, которую немедленно следует рассказать парням. Я выскочила на улицу, скорее зная, чем слыша, как Джок спешит за мной. И нос к носу на крыльце столкнулась с Крейгом, братцем из двойняшек и фанатом невинности у девушек. Он держался за ручку двери, и при виде меня расплылся изумленный, но крайне довольной ухмылкой. Ноздри его хищного, нераз сломанного носа задрожали. «Чика, а я-то везде тебя ищу!» Бешеные янтарные глаза сверкнули самодовольством, окидывая меня от макушки до туфель. Ощущение удара под дых с неотвратимостью летящего навстречу поезда. «А вы мне неинтересны. Пропустите!» Я попыталась обойти его, но куда мне до реакции оборотня? Сильные пальцы уцепились за предплечье. «Парни, подрулите нам авто. Мы с девушкой в ресторан съездим, поближе познакомиться». С ним было трое или четверо амбалов, заросших по уши, так что с трудом можно было разобрать, они в человеческой личине или уже в полутрансформации. Один из них развернулся и поспешил вниз по улице. Его фигуру заливал прямой солнечный свет. Пока мы общались с психологом, ветер разогнал облака. Если они подгонят машину и затащат меня на заднее сиденье, мне уже никто не поможет. Из-за моей спины выглянул Джок, спешно допечатывая сообщение в коммуникаторе. «Немедленно отпустите девушку, сэр!» «А то что?» — спросил Крейг, и неуловимо быстрым движением кулака отправил худощавого Джока в полет по коридору. — А ничего, нам третий не нужен, да, красотка? Хочешь отлично провести время со мной? Он порыкивал и жадно принюхивался. — Денег хочешь? Тряпок? Камешков? Пошли, девочка, я не обижу. — Нет! — я зашипела и рванулась. С открытыми щитами оборотень ощущался нависающий надо мной тучи вожделения темной жажды, от которой хотелось бежать, желательно на другой континент. — Мне не отказывают, — ухмыльнулся он, блеснув резцами. — В клубе ты давала мне знаки, секс обещала, у меня свидетели. Не дури, идешь, не сопротивляясь, через час, сама начнешь целовать мне ноги. — Какие еще знаки? Да я тебе в короне пару слов не сказала. — Проклятие! Он говорил это абсолютно убежденно. Резко дернул за руку, стаскивая с крыльца. «Среди белого дня меня воровали бандиты, и редкие прохожие только старательно отворачивались». Ева. Нечто светлое и неуловимо быстрое мелькнуло сбоку, и руку чуть не вывернула из сустава. Трансформированный Джок своим телом сбил, отшвырнул Крейга, протащив его за собой. Ему тут же врезал один из бандитов. И в другое время получил бы в ответ, но мой сокоманник сейчас был отчаянно слаб. Взлетела в воздух и покатилась по мостовой широкополая шляпа. Желто-белые волосы, отросшие в боевой лечении до пояса, не смогли защитить его лицо. Вампир попал под прямой солнечный свет и закричал, закрываясь руками. Из двери напротив выскочил Диего и быстро оценил ситуацию. «Всем стоять!» – работает ночной отряд шестого сектора. «Не двигаемся, кому сказал!» Похрену — А по хрену, зарычал Крейг. — Заявляю права Двуликова на обещавшую секс-человечку. Йохан, тащи ее в тачку, я разберусь с парнями. Здоровенный качок с мутным взглядом схватил меня за волосы, дернул с силой, от которой полились слезы из глаз, и потащил к приближающейся машине. Что из сил, я ударила его в бок. Мужчина не дрогнул, лишь пригнул ниже мою голову. Перед глазами замелькали камни мостовой, а в солнечном сплетении потяжелело. Нет-нет, только не это, только прилюдный выход кузнечика. Сзади раздалось свирепое рычание на несколько голосов, женский виск и характерные хлопки выстрелов. Мелькнула пятнистая шкура, и в бедро утаскивающего меня бандита вцепился гибкий молодой леопард. Освобожденная я полетела вперед носом, больно оббивая колени, и чуть не вылетев под колеса резко остановившемуся автомобилю. «Худа, девка?» Открылась дверь, я едва успела отпрянуть, спасая и так начавшее мутиться сознание. За платье на плече схватила рука высунувшегося водителя, подтаскивая меня вперед и вверх. Как флаг в бою, меня перекидывали от одного к другому, ткань затрещала, разрываясь под острыми когтями. «Нам с тобой ехать надо!» — забормотал он. — Велено тебя увозить. Стало дико обидно. Таскают, как мешок с картошкой, а парни в это время сражаются за меня. Если взлечу уровнями, совсем отряд опозорю. Кузнечика пригрели и не знали об этом. Из обиды, страха и злости я свела лосо петлей, как делал Владимир Трильяк, и накинула петлю на полузвериную измененную морду водителя. Сжала туго со всей накопившейся злостью. Хрип! Он забился в испуге, багровее белками выпученных глаз. Лапа на плече разжалась. Ты кто, девка? Я менталист ночного отряда шестого сектора. Второго феи вдышло уровня. Зашипела я, поднимаясь с расцарапанных колен. Работаю с матих эмоциями. Сопереживаю всем. Эмпат я. Эмпат? о Продолжая удерживать звенящую, дергающуюся, вырывающуюся петлю, я оперлась дрожащей ладонью на автомобиль. Ноги разъезжались. Но надо стоять, надо выстоять. На улице творился ад. Недалеко от меня катался клубок серого и рыжего. Вита дрался с пытающимся трансформироваться оборотнем. Удерживал того за горло, не давая завершить оборот. Через пару метров прямо на середине дороги Широко расставив ноги и повернув в мою сторону голову, стоял буч с белым лицом, застывшей улыбкой, памятником самому себе. В крепких объятиях извивались, но не могли вырваться, два волка среднего размера. Солнце заставило полутролля закаменеть, застыв в магическом сне параличе, и противников он поймал собственным телом. А рядом с кофейней тетушки Джо Сражались два огромных зверя, холки до двух метров в высоту, окрашенная кровавыми разводами шерсть. Скалящийся желтыми соблевидными клыками волк избрал тактику укусов и отскоков. Крейг бил на поражение, целясь в шею. Он был словно не в себе, всю пасть покрывала розовая пена. Белый тигр драл его когтями, бил жуткими широкими лапами, ударами впечатывал в здание с каждой атакой делая противника слабее, заставляя его терять ориентиры, ошарашенно мотать головой и промахиваться. На очередной жуткой оплюхе волк упал на бок и задергался, замигал, обращаясь в человека. Оборот был похож на трепыхание рыбы, выброшенной на берег, что означало только одно — потерю сознания. Я замычала от радости и спиной облегченно прижалась к машине сжала на всякий случай петлю потуже, заставляя водителя забиться от ужаса вглубь кабины. «Именем закона вы арестованы!» Джок пришел в себя, одень на него наручники. Диего отдавал команды вполне членораздельно, затем резко поднял морду и, увидев меня, гигантскими прыжками рванул ко мне. Последним рывком в мягком накате он перепрыгнул дерущихся Вита и Волка и на приземлении рядом со мной превратился в человека. Нас так долго учили, что трансформация занимает время, вплоть до нескольких секунд, что я никак не могла привыкнуть к столь мгновенному преображению. Это было настоящее волшебство. Недотрога. Облегчение разрушило крепость моих ног, и я почти упала ему на руки. Ева. Диего уткнулся в мою шею и тяжело дышал, удерживая на весу. Было страшно, — пожаловалась я. Из-за Крейга не мог отвлечься. Сквозь зубы выдохнул командир. Надо пересмотреть присутствие менталиста на дневных операциях, когда Буч и Джок работают с урезанной функциональностью. Диего аккуратно поставил меня на ноги и рявкнул на загнанного автомобиль водителя. — Боишься вылезать? И правильно, ты задержан полицией. Пиджак! «Дай мне пиджак!» Полученную одежду он обмотал вокруг бедер. Я заполыхала щеками, осознав, что только что меня обнимал обнаженный командир. Пока он отдавал приказы, помогал нашим парням проводить задержания, приводил Буча в сознание магией, я смущенно отворачивалась и размышляла над произошедшим. Выходит, нас ошибочно учили, что эмпаты, оперирующие эмоциями, являются лишь помогающим персоналом. Несколько лет мне вбивали в голову, что все менталисты должны мечтать заполучить третий уровень, стать сканерами, читающими случайные мысли. Именно это считалось началом большого пути. Третий уровень — и лети в холмы, становись властителем дум, обретай настоящую силу. Для меня, кузнечика с поврежденным талантом, даже мечтать о таком было нельзя. Близкое общение с Ферри неминуемо выявило бы мой психический сбой. Поэтому я давно смирилась с предстоящей тихой жизнью и, собственно, никчемностью. Кабинет психолога представлялся высшим возможным достижением. А теперь что? При должных тренировках я вполне могу управлять эмоциями как оружием. Я только что запугала оборотня. Диего решил, что тот увидел участь подельников и решил остаться в машине. И, скорее всего, командир только посмеется, услышав от Волка про страшного менталиста. Сказать или не сказать начальству правду? Это же только второй уровень. Вроде бы не опасно. Волков отвезли в участок. Им вменялось нападение на полицейских во время исполнения должностных обязанностей. Плохая статья. Просто так не отвертеться. Коллеги ликовали. Игнат заставил Фавору писать новые отчеты но по виду был очень доволен. Крейг давно ходил подозреваемым по нескольким ограблениям, но его отец, Гордон Дюран, могущественный бизнесмен и оборотень с немалыми связями, успешно прикрывал сына от внимания закона своим кошельком и ушлыми адвокатами. Теперь, по словам Квестера, ему не отвертеться. Нападение на менталистов и сопротивление при задержании – плохой комплект даже для Крейга Дюрана. В итоге все пошли в бар праздновать удачное задержание. А я отказалась, объясняя полученным стрессом и переживанием за бабушку. Нервничала, места себе не находила. Не спасли ни знакомства с женскими душевыми в соседнем корпусе, ни переписка с младшим Фаворой. «Алекс, привет! Как там бабушка?» «Это не тебе в полицию нужно было идти, а ей. Кажется, она выпытала из меня все, вплоть до детских страхов». Половину из них развеяла, остальные превратила в комплексы. Теперь ты мне должна. Не говори с ней слишком долго, а то выдашь и мои секреты. Лучше передай, что мы арестовали того, кто на нее напал. Это великолепно. Теперь ты будешь свободна, и я смогу приходить в гости к своей девушке. Алекс, я подумала, и мне кажется, мы слишком спешим. Я еще не готова встречаться серьезно, но ты всегда будешь моей семьей. «Как любимый брат!» Некоторое время коммуникатор молчал, я расстроилась еще больше, переоделась и пошла в комнату отдыха за кофе. ти твои сомнения насчет нас имеют отношение к моему брату. Я видел вас в коридоре. Что у тебя с Диего?» «Ох, если можно было бы от стыда провалиться сквозь землю, я бы сейчас пробивала земельные пласты, один за другим». Алекс, ну почему ты не можешь дать мне время просто прийти в себя? Менталист не может быть в долгом стрессе, а я уже который день в ненормальном состоянии, ни минуты покоя. Я налила себе чашечку и вздрогнула от раздавшегося за спиной негромкого баритона с едва слышной хрипотцой. «Э, Ева. Диего.